Глава семнадцатая. «Она спала, когда я уходил. Спала крепко, почти зарывшись лицом в подушку и укрывшись едва не с головой одеялом. Взяв салфетку и ручку из прикроватной тумбочки, нацарапал свой номер телефона. Ты можешь позвонить мне в любой момент». И, стараясь не потревожить, оделся и, прикрыв дверь, вышел из номера. «Вчера я был готов остаться» но после секса она недвусмысленно намекнула, что лучше все оставить как есть между нами. Спорить не стал, хотя ситуация с ее неадекватным бывшим меня тревожила. Нагоныла с каждым шагом все сильнее. Видимо, придется вызывать такси, не до дома, а до аптеки. Вчера в спешке я забыл взять с собой таблетки и еще под утро ощутил ноющую боль, которая сейчас с каждой минутой становилась все сильней. Выйдя из здания, сел на скамью, чтобы перевести дыхание и вытереть пот, катившийся по вискам. «Чёртова нога! Будь она неладна! Не знаю, сколько я так просидел. Может, минут тридцать, может, больше». Острый приступ боли стих, осталась тяжелая, ноющая. Достав телефон из кармана трясущимися пальцами, тыкнул на приложение такси. В этот момент двери отеля распахнулись и из них вышла она. Красивая. Я впервые видел ее лицо при свете дня, не скрытое ночной мглой. Она перекинула через плечо небольшую сумочку и достала телефон. В этот момент к ней, поднявшись с соседней скамейки, приблизился мужчина, и она, вскинув на него испуганный взгляд, попятилась. «Неужели тот долбанутый мудак?» «Я тебя уничтожу, сука!» Зашипел он, доставая из пакета какую-то бутылку. В его голосе звучала неприкрытая злость, смешанная с нотками сумасшествия. Это заставило меня подняться, опираясь на трость и превозмогая боль, двинуться в их сторону. «Ты больше никогда никому не причинишь боль!» Он сжал в руках сильнее стеклянную бутылку и, открыв ее, сделал шаг, явно собираясь выплеснуть содержимое на нее. В этот момент, стиснув зубы от боли, я вскинул трость и ударил этого ублюдка по шее, что было силы. Он рухнул на землю, прижимая руки к месту удара. И застонал, как паршивая собака. Открытая бутылка, звякнув, выпала из его рук и покатилась по брусчатке, выплескивая жидкость, которая тут же характерно зашипела. Кислота. Вот же мразь. «Вызывай ментов», — бросил в ее сторону, морщась от боли задыхаясь от новой волны боли, сковавшей все мое тело. Достав из кармана на носовой платок, снова стер выступившие капли пота со лба. Рука, сжимающая трость, тряслась от напряжения. А сам я едва стоял на ногах. Она подскочила ко мне, тут же подставляя плечо, почти заставляя опереться на нее. Я сам. Но меня покачнуло, перед глазами плыло. Я едва доковылял до скамейки с ее помощью и со стоном опустился, вытягивая больную ногу, сжимая зубы от острой боли. «Где таблетки?» Она сбрала с моих рук платок и принялась сама обтирать мое лицо. «Забыл вчера дома. Тут рядом аптека. Что купить?» «Ментов вызови сначала, а то эта тварь уйдет. Да без нас уже справились». Я открыл глаза, смотря в сторону. Где оставили ублюдка? Оказалось, что охрана отеля... О нем уже позаботилась. «Девушка, вы не уходите, пожалуйста. Сейчас полиция приедет. Напишите заявление. У нас тут камеры стоят. Запись предоставим». Один из охранников обратился к ней, заботливо сжимающий мою руку. «Хорошо. Извините, пожалуйста, у вас не будет какого-нибудь болеутоляющего. Сейчас поищем. Может, скорую вызвать?» «Не надо», — ответил, хотя перед глазами уже все плыло от боли. Ненавижу это состояние, бросающее меня в полную беспомощность. Охранник удалился, а я повернулся к ней, стараясь в болевом мареве рассмотреть ее лицо. Может, хоть теперь познакомимся? Попытался улыбнуться, что вышло плохо. Ярослав. Тая. Это полное имя или сокращенное? Таисия. Но все зовут просто Тая. Красивое имя. И я бы не догадался. Наше впервые открытое общение прервал вернувшийся охранник со стандартом таблеток и бутылкой воды. «Спасибо вам большое», – произнесла Тая, беря лекарства и воду из его рук. «Что мы вам должны?» «Ничего». Мужик улыбнулся ей и отошел к подъехавшим полицейским машинам.